Глава шестая Бежавшая и Дальга. Весть была принесена на тортугу митисом, служившим матросом на французском бриге, во время экспедиции, в которой несчастный Джеймс Шерартон распростился с жизнью. Эта скверная история лишь косвенно связана с нашим рассказом, поэтому мы сообщим о ней только вкратце. Шерартон и группа английских ловцов жемчуга занимались своим делом на одном из рифов Эспада около бухты Маракайба, Они уже собрали обильный урожай, когда на них напал испанский фрегат, команда которого, недовольствуясь захватом их шлюпа и жемчуга, безжалостно предала их мечу. Эти двенадцать честных, славных людей не нарушили никаких законов, кроме одного, выдуманного испанцами, согласно которому ни одна другая нация не имеет права пользоваться водами нового света. Капитан Блат сидел в Кайонской таверне у французского короля, когда Метис со всеми жуткими подробностями рассказывал историю этого злодеяния. «Испанцы заплатят за это», — сказал Блад и добавил, так как его чувство справедливости носило поэтический характер, «и заплатят жемчугом». Кроме этой фразы Блад ничем не намекнул на намерения, внезапно созревшие в его мозгу. Однако осенившее его вдохновение имело свои причины. Упоминание о ловцах жемчуга оказалось достаточным, чтобы напомнить ему о Рио-де-Ла-Аче, наиболее продуктивном месте добычи жемчуга во всем Карибском море, сокровища которого изрядно обогатили казну короля Филиппа. Конечно, мысль об этом реде не в первый раз приходила ему в голову. Но трудности и опасности, с которыми было сопряжено подобное предприятие, до сих пор вынуждали капитана Блада откладывать его и заниматься более легкими задачами. Однако никогда еще эти опасности и трудности не были так серьезны, как теперь, когда эта задача казалась неспослана ему праведным гневом Немезиды. Блад не закрывал на это глаза. Он знал, как бдителен испанский адмирал маркиз Риконетте курсирующий со своей мощной эскадрой вдоль берегов Мэйна. Капитан Блад так ловко провел его во время приключения в Сан-Доминго, что адмирал не осмеливался показаться в Испании до тех пор, пока не смоет свой позор. О его жажде и мести можно было судить по объявлению, в котором маркиз извещал, что заплатит огромную сумму в 50 тысяч за капитана Блада живого или мертвого, или за сведения, которые помогут захватить его. Таким образом, для успеха рейда на Рио-де-Ла-Ача его необходимо было провести молниеносно и бесшумно. Корсары должны были исчезнуть со своей добычей прежде, чем адмирал заподозрит об их присутствии на берегу. Полностью отдавая себе отчет, капитан Блат решил лично произвести разведку местности и ознакомиться с каждой деталью перед тем, как приступить к рейду. Сменив свой красивый плюмаш на шляпе на более старый и поленявший, сбросив серебряные голны и барабанские кружева, капитан облачился в простой коричневый костюм и шерстяные чулки. Сняв парик, он заменил его платком из черного шелка, плотно облегавший его стриженную голову. В этом обличье Блад покинул Тартугу и свою флотилию, состоящую в то время из четырех кораблей и около тысячи корсаров. Отплыл в сторону Кюрасао на торговом судне, и там пересел на голландский корабль Левен, делающий постоянные рейсы между этим островом и Картахеной. Сказавшись торговцам крокодиловыми кожами, он представился как Тормильо, наполовину голландец, наполовину испанец. В понедельник Блад высадился в рио де ла ача Левен должен был вернуться из Картахены в следующую пятницу и даже если никакие другие дела не приведут его в рио де ла он все равно зайдет туда, чтобы подобрать сеньора Тормиля, который вернется на этом судне на Кюрасау. Бладу удалось установить, главным образом обильно поглощая пунш, самые дружеские отношения с голландским шкипером, что обеспечило добросовестное выполнение этих условий. Высадившись на берег с голландской шлюпки, Блад снял комнату в гостинице Эскудо де Леон», находящейся в верхней части города, и сообщил, что прибыл в Рио-де-Ла-Ача для закупки крокодиловых кож. Вскоре торговцы начали стекаться к нему толпой. Блад завоевал их уважение количеством кож, которые он намеревался приобрести, и тайное презрение весьма щедрой ценой, которую он соглашался за них уплатить. Под предлогом торговых операций Блад свободно расхаживал по всему городу и в интервалах между сделками не забывал наблюдать и собирать нужную информацию. Блад использовал свое время весьма эффективно, и в четверг вечером цель его поездки была уже полностью достигнута. Он ознакомился с дислокацией и вооружением форта, охранявшего город и гавань, с состоянием боевой готовности, с размещением и охраной королевской казны, где держали собранный жемчуг. Ему даже удалось понаблюдать за самим процессом ловли, во время которой лодки находились под защитой пушечного корабля береговой охраны. Блад выяснил, что маркиз Риконеты, чьи быстроходные разведывательные суда постоянно основали мимо, устроил себе штаб-квартиру в Картахене, 150 милях к юго-западу. Все эти сведения помогли Бладу окончательно выработать план согласно которому испанские разведывательные суда должны быть удалены, что делало город доступным для внезапного нападения и быстрого отплытия корсаров, прежде чем адмиральская эскадра сможет им помешать. В четверг вечером весьма довольный собой, Блад вернулся в Искута-де-Леон, чтобы провести там последнюю ночь. На следующее утро за ним должен был прийти голландец и забрать его отсюда. Но внезапное событие изменило и его планы, и судьбу людей, о существовании которых он в тот момент даже не подозревал. Хозяин гостиницы встретил его сообщением, что испанский дворянин Дон Франсиско де Вильямарго только что спрашивал о нем и должен вернуться через час. При упоминании этого имени Блад внезапно задержал дыхание. «Дон Франсиско де Вильямарго?» медленно переспросил он, давай себе время подумать. Неужели в новом свете два испанца могли носить это звучное имя? — Кажется, Дон Франциско де Вильямарго был вице-губернатором Маракайба. — Он самый сеньор, — подтвердил хозяин. — Дон Франциско был там губернатором или, по меньшей мере, алькальдом до прошлого года. И он спрашивал меня. — Вас, сеньор Тормили? Он говорил, что вернулся из поездки в вглубь страны с грузом крокодиловых кож, которые хочет продать вам. О, это был почти что вздох облегчения. Но капитан все еще был на стороже. Продать? Разве дон Франциско де Вильямарго торговец? Низенький толстый хозяин гостиницы разъел руками. «Ну и что, сеньор? Ведь это новый свет». Здесь такие вещи могут случиться и с Идальго, если ему не повезло. Обедного бедного Дона Франциско постигла беда, хотя он в этом был совсем не виноват. В которую он управлял, подверглась нападению капитана Блада, этого проклятого пирата. И Дон Франциско впал в немилость. Губернатор, который не сумел защитить доверенную ему область, не может рассчитывать на снисхождение. Понятно. Капитан Блад снял свою широкополую шляпу и вытер салбопот. Бладу следовало благодарить судьбу за свое отсутствие во время визита Дона Франциско. Но опасность отнюдь не миновала. Вряд ли в Новой Испании был человек, с кем капитану Бладу хотелось бы встретиться меньше, чем с бывшим вице-губернатором Маракайба, гордым испанским дворянином, который ныне был вынужден по причинам, указанным хозяином гостиницы, морать руки торговли. Предстоящая встреча должна была весьма обрадовать Дона Франциско, чего никак нельзя было сказать о капитане Бладе. Даже во время своего могущества Дон Франциско не пощадил бы его. Сейчас же перспектива получить пятьдесят тысяч только подхлестнула бы мстительность этого чиновника, переживавшего тяжелые дни». Содрогаясь при мысли о прошедшей так близко страшной опасности и благодаря небу за своевременное предупреждение, капитан Блат понимал, что ему остается только один выход. Теперь уже невозможно дожидаться голландца до утра. Он должен вырваться из Рио-де-Ла-Ача сейчас же, на любом судне или хотя бы один в шлюпке. Но не следует обнаруживать свой испуг или поспешность. Блад нахмурил брови. «Какая жалость, что я отсутствовал, когда приходил Дон Франсиско!» «Нельзя допустить, чтобы он разыскивал меня снова!» «Я сам пойду к нему, если вы скажете мне, где он живет!» «О, разумеется! Вы найдете его дом на Калье сан блас «Первый поворот направо!» «Там кто-нибудь покажет вам, где живет Дон Франсиско!» Капитан не стал ждать ни минуты. «Я сейчас же отправляюсь туда!» заявил он и зашагал прочь. Но, очевидно, Блад забыл или неправильно понял указания хозяина, так как вместо того, чтобы повернуть направо, он повернул налево и быстро пошел вниз по улице, ведущей к гавани и почти пустынной во время ужина. Он проходил мимо аллеи в 50 ярдах от Мола, когда из ее глубины раздался шум борьбы, лязг стали, женские крики, и мужская брань. Учитывая создавшуюся ситуацию, Блад решил, что так как этот скандал его не касается, то ему следует думать только о скорейшем побеге из рио де ла ача Однако неожиданное восклицание остановило его. «Пэрро-Инглес!» Блад понял, что в этой темной аллее находится его соотечественник, которого по всей вероятности убивают. На чужбине для любого человека – Не утратившего окончательно способность чувствовать, соотечественник является братом. Он бросился в темноту, нащупывая на груди пистолет. Однако, пока он бежал, ему пришло в голову, что здесь и без него достаточно шума, и увеличивать его никак не в его интересах. Поэтому Блад спрятал пистолет в карман и выхватил рапиру. Тусклый свет позволил ему разглядеть группу, к которой он приближался. Трое мужчин накинулись на четвертого, стоявшего спиной к двери и отчаянно защищавшегося, прикрывшись левой рукой наподобие щита. То, что он мог выдержать натиск явно превосходивших сил, служило доказательством его необычайной крепости. На некотором расстоянии от дерущегося квартета виднелась тонкая фигура женщины в мантии и капюшоне из черного шелка, беспомощно опиравшейся на стену. Вмешательство Блада было быстрым, бесшумным и действенным. Он возвестил о своем появлении, проткнув шпагой спину ближайшего из трех нападающих. «Это уравняет силы», — объяснил он, и вовремя вытащив клинок, перенес свое внимание на сеньора, который повернулся к нему, изрыгая богохульство и демонстрируя блестящее владение бранным лексиконом. А в этом искусстве соперничать с костейцами могли только каталонцы. Пригнувшись, Блат ловко капорировал удар и в следующий момент пронзил своей шпагой правую руку Сквернослова. Вышедший из строя испанец отскочил назад, схватившись за кровавленную руку и продолжая изрыгать проклятие, в то время как третий испанец, оценив изменившееся соотношение сил, превратившийся из трех против одного в одного против двух, причем в единственном числе остался он сам, предпочел ретироваться. В следующую секунду он вместе со своим раненым товарищем бежал с поля боя, оставив третьего там, где он свалился. Спасенный Бладом человек едва не упал в обморок. «Проклятые убийцы!» – задыхаясь, воскликнул он. «Еще минута, и мне бы пришел конец!» Женщина быстро подбежала к нему. «Вамос, Хархита, вамос!» – закричала она и внезапно перешла с испанского на довольно беглый английский язык. «Скорее, любовь моя, бежим к лодке!» Упоминание о лодке дало Бладу понять, что его поступок, возможно, не останется без награды. Очевидно, помогая незнакомцу, он помог и себе, так как лодка была именно тем, в чем он нуждался в настоящий момент больше всего. Ощупав руками неизвестного англичанина, Блад почувствовал мокрое на его левом плече. Перекинув руку раненого через свою шею, он обхватил его за талию и приказал девушке следовать за ним. Как бы сильно не испугало ее ранение возлюбленного, она немедленно повиновалась, что послужило доказательством ее смелости и практического склада ума. Из открытых окон и дверных проемов высовывались испуганные лица, вглядывающиеся во тьму и пытавшиеся выяснить причину шума. Эти свидетели, несмотря на их робость и молчаливость, Всю же лишний раз подчеркивали необходимость спешить. «Пойдемте», — сказала женщина, — «сюда, за мной». Поддерживая беспомощного раненого, Блад зашагал в указанном направлении и вскоре, выйдя из аллеи, добрался до Мола. Не обращая внимания на изумленные взгляды случайных прохожих, женщина направилась к ожидавшему их баркасу. На встречу им поднялись двое обнаженных по пояс индейцев или метисов, Один из них соскочил на берег, пытаясь разглядеть человека, опиравшегося на плечо Блада. «Куэль-Талель-Пардон?» — хриплым голосом спросил он. «Его ранили. Помогите ему сесть в лодку. О, пожалуйста, поскорее!» Стоя на набережной, женщина бросала через плечо тревожные взгляды, покуда Блад с индейцами усаживали раненого в баркас. Затем Блад, стоя в лодке, протянул женщине руку. «Прошу вас, мадам». Повелительным тоном потребовал он, чтобы не тратить время на прирекание, добавил. Я еду с вами. Но это невозможно. Мы отплываем сразу же, и лодка не вернется. Мы не можем задерживаться, сеньор. Я тоже не могу, поэтому все в порядке. Прошу вас в лодку, мадам. И без лишних слов он втащил ее в баркас, приказав индейцам отчаливать.